Запись девятая, конспект. Литургия, ямбы и хорей, чугунная рука. Торжественный, светлый день. В такой день забываешь о своих слабостях, неточностях, болезнях. И все хрустально неколебимое, вечное, как наше новое стекло. Площадь Куба. 66 мощных концентрических кругов трибуны. И 66 рядов тихие светильники лиц.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 Двухсотлетней войны, величественный праздник Победы всех над одним, суммы над единицей. Вот один стоял на ступенях налитого солнцем куба, белое, даже нет, не белое, а уж без цвета, стеклянное лицо, стеклянные губы, и только одни глаза, черные, всасывающие, глотающие дыры, и тот жуткий мир, от которого он был всего в нескольких минутах золотая бляха с номером уже снята руки перевязаны пурпурной лентой старинный обычай объяснение по видимому в том что в древности когда все это совершалось не во имя единого государства осужденные понятно чувствовали себя вправе сопротивляться и руки у них обычно сковывались цепями а наверху на кубе возле машины, неподвижная как из металла фигура того кого мы именуем благодетелем лица отсюда снизу не разобрать Видно только, что оно ограничено строгими величественными квадратными очертаниями. Но зато руки. Так иногда бывает на фотографических снимках. Слишком близко, на первом плане поставленные руки выходят огромными, приковывают взор, заслоняют собою все. Эти тяжкие, пока еще спокойно лежащие на коленях руки, ясно. Они каменные, и колени еле выдерживают их вес. И вдруг одна из этих громадных рук медленно поднялась. Медленный чугунный жест. И с трибун, повинуясь поднятой руке, подошел к кубу Нумер. Это был один из государственных поэтов, на долю которого выпал счастливый жребий увенчать праздник своими стихами. И загремели над трибунами божественные медные ямбы о том безумном, со стеклянными глазами, что стоял там на ступенях и ждал логического следствия своих безумств. Пожар. В ямбах качаются дома, взбрызгивают вверх жидким золотом. Рухнули. Корчатся зеленые деревья, каплет сок. Уж одни черные кресты склепов. Но явился Прометей. Это, конечно, мы. И впряг огонь в машину, сталь и хаос заковал законом. Все новое, стальное, стальное солнце, стальные деревья, стальные люди. Вдруг какой-то безумец огонь с цепи спустил на волю, и опять все гибнет. У меня, к сожалению, плохая память на стихи, но одно я помню. Нельзя было выбрать более поучительных и прекрасных образов. Снова медленный тяжкий жест, и на ступеньках куба второй поэт. Я даже привстал, быть не может. Нет, нет. Его толстые негрские губы — это он. Отчего же он не сказал заранее, что ему предстоит высокое? Губы у него трясутся, серые. Я понимаю. Пред лицом благодетеля, пред лицом всего сонма хранителей, но все же так волноваться. Резкие, быстрые, острым топором а О неслыханном преступлении, о кощунственных стихах, где благодетель именовался... — Нет, у меня не поднимается рука повторить. Р-13, бледный, ни на кого не глядя, не ждал от него этой застенчивости. Спустился, сел. На один мельчайший дифференциал секунды мне мелькнуло рядом с ним чье-то лицо. Острый черный треугольник и тотчас же стерлось. Мои глаза, тысячи глаз туда, наверх, к машине. Там третий чугунный жест нечеловеческой руки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 полуоткрытые от волнения губы, колеблемые ветром цветы. Конечно, из Ботанического музея. Я лично не вижу в цветах ничего красивого, как и во всем, что принадлежит к дикому миру, давно изгнанному за зеленую стену. Красиво только разумное и полезное. Машины, сапоги, формулы, пища и прочее. По старому обычаю десять женщин увенчивали цветами, еще не высохшую от брызг юнифу благодетеля. Величественным шагом первосвященника он медленно спускается вниз, медленно проходит между трибун, и вслед ему поднятые вверх нежные белые ветви женских рук и единомиллионная буря кликов. И затем такие же клики в честь сонма хранителей, незримо присутствующих где-то здесь же, в наших рядах, кто знает. Может быть, именно их, хранителей, провидела фантазия древнего человека создавая своих нежно-грозных архангелов, представленных от рождения к каждому человеку. Да, что-то от древних религий, что-то очищающее, как гроза и буря, было во всем торжестве. Вы, кому придется читать это, знакомы ли вам такие минуты? Мне жаль вас, если вы их не знаете.